Однако п е р в а я р е а к ц и я на слова Харпа стал тихий смешок, раздавшийся из угла, где лежал раненый снежный волк. Харп взял со стола какую-то замызганную тряпку и, не глядя, кинул её в ту сторону, откуда послышался непонравившийся ему звук. Тряпка угодила точно в лицо снежному волку, который тут же отшвырнул её в сторону и, пронзив спину Харпа ненавидящим взглядом, принялся отплёвываться и обтирать губы тыльной стороной ладони. с а беса он поставил руки локтями на стол и возложил подбородок на переплетенные пальцы. Брови его были сосредоточенно сдвинуты, а взгляд устремлен на ровную, темно-коричневую поверхность стола, будто он пытался прочесть на ней какие-то загадочные, видимые только ему письмена. Однако на губах старика при этом лежала легкая тень усмешки. которая, по замыслу Бесауна, должна была выражать все, что он думал по поводу сказанного Харпом. Марсал посмотрел сначала на снежного волка, затем на старого Бесауна, никак не отреагировавшего на его взгляд. Опустив глаза, Марсал вновь извлек лезвие из ножен. На лице его, сменяя друг друга с молниеносной быстротой, промелькнуло несколько совершенно разных оттенков чувств. Сначала растерянность. Затем недоумение, быстро превратившееся в сомнение и, наконец, страх, не имевший никакой конкретной причины, спровоцированный лишь тем, что Марсал понял. Сейчас ему предстояло принять решение, которое могло изменить всю его жизнь. И сделать это он должен сам, поскольку никто из присутствующих не выражал намерения помочь. У каждого были свои причины оставить Марсала в этот момент – наедине с самим собой. Когда Марсал ударом ладони по рукоятке загнал нож в ножны, Харп готов был признать, что проиграл. Сейчас Марсал положит нож на стол и скажет, что отказывается от такого подарка. Марсал искоса глянул на старого Бесауна, и тот едва заметно наклонил голову, давая понять, что одобряет принятое решение. Марсал чуть повернул голову и встретился взглядом с Харпом. «Спасибо», — сказал он. «Я думаю, нож мне пригодится». Старый Би Саун с досады разве что кулаком по столу не стукнул. с к о ч и в с табурета, он затопал к бидону с водой, шаркая задниками тапок. Ведь ему не хотелось, но он не мог просто так сидеть и смотреть куда-то в сторону, когда Харп буквально всем своим видом демонстрировал хозяину дома свое превосходство. Пока старый б и с а у н стоя возле теплогенератора, не спеша пил воду, которая, как ему казалось, отдавала сегодня каким-то на редкость неприятным металлическим привкусом, Марсал распустил пояс, поддерживающий ватные штаны, и продел его через петлю на н о ж н ы х подаренного харпом ножа. Снова застегнув ремень, он встал и, поправив ножны, попробовал, легко ли выходит из них нож. Это получилось у него не очень ловко. Но Марсал остался вполне доволен результатом. «Послушай-ка», — обратился к нему Харп. «А кроме людей в этот мир никто больше не является?» «Ну, вещи еще разные», — Марсал указал на вещевой мешок Харпа, стоявший на соседнем табурете. «Бывает, правда, очень редко, что появляется только один мешок с вещами, без человека». «А животные какие-нибудь? Или птицы?» «Я сам ни одного зверя, кроме снежных червей, в этом мире не встречал», – покачал головой Марсал. «Но, говорят, порою так же, как новички, появляется невесть откуда всякая мелкая живность». «Куры, индейки, кролики», – добавил вернувшийся к столу Би Саун. «Пару раз были и собаки, и один раз кошка». «Ты сам их видел?» – посмотрел на старика Харп. «Сам я видел только кроликов», – ответил б и с а у н с достоинством присаживаясь на свое место. «Миката. Его хибара стоит здесь, неподалеку. Как-то раз года два назад после вспышки, и з в е щ а ю щ е й о прибытии новичка, нашел на указанном месте мешок с тремя кроликами, двое из которых оказались самками. «Чудные, скажу я тебе, з в е р ь к и Белые такие, пушистые, с длинными ушами. Миката отгородил для них место в углу своей хибары и стал кормить сушеной закваской. п л о д и ц ы эти кролики начали с невероятной быстротой. Спустя пятидневку у него уже было штук 20 маленьких крольчат. И что же с ними стало потом? Как что? С показным удивлением старик глянул на Харпа. Пришли снежные волки и всех забрали. «Сами решили разводить?» «Сожрали!» Старик бросил презрительный взгляд на лежавшего на полу снежного волка, внимательно прислушивающегося к разговору за столом. Миката уверял, что если бы они подождали еще хотя бы пару-пяти дневок, он мог бы обеспечивать крольчатиной не только снежных волков, но и всех, кто живет поблизости. Я слышал, что и куры едят сушеную закваску, и разводить их несложно. «Но снежные волки о завтрашнем дне не думают. Им главное сегодня чем-то брюхо набить. Вот они и съедают всю живность, что попадает сюда, не давая ей возможности расплодиться». «Аргумент не в твою пользу», — оглянувшись на снежного волка, заметил Харп. «Ты хочешь, чтобы я тебе на это что-то ответил?» презрительно скривился раненый. «Если у тебя есть что сказать». «Пошел ты!» «Ну что ж, по крайней мере, о т к р о в е н н ы и от души!» Сказал Харп и снова повернулся к снежному волку спиной. «Теперь-то ты понимаешь, что я был прав!» С надеждой посмотрел на Харпа старый б е с а у н «О чем ты, старик?» Харп ответил ему удивленным взглядом. Старик беззвучно шевельнул губами и указал взглядом в сторону снежного волка. «Нет, старик!» Покачал головой Харп. «Это твоя проблема. И как ты ее намерен решать, меня совершенно не интересует». «Это такая же моя проблема, как и твоя», – зло бросил старый Бесаун. «Когда сюда придут снежные волки, ты заговоришь по-иному». «Старик», – Харп с тоской посмотрел на Бесауна. «Твоя главная ошибка заключается в том... что ты так и не понял, что я не собираюсь оставаться здесь навсегда. Мне неприятен этот дом и тот порядок, который ты в нем установил. Мне противен даже запах, который я вдыхаю, входя сюда. Вы можете жить, как хотите. Я никого не собираюсь ни к чему принуждать. Но сам я скоро уйду. Сам издат. Интересно, куда же ты собираешься идти? — ехидно усмехнулся Бесаун. — поселке на юге ты уже побывал, и, похоже, там тебе не понравилось. Снежные волки тебе тоже не по душе. Что дальше? Ты намерен основать собственный поселок или собственную банду? — Как долго ты живешь в этом мире, старик? Харп то ли с интересом, то ли просто с жалостью посмотрел на Бесауна. — Достаточно долго для того, чтобы понять. «Тот, кто сюда попал, останется здесь навсегда», — с открытым вызовом сказал Бесаун. «Я не могу объяснить, что представляет собой мир вечных снегов, и не знаю, почему и каким образом сюда попадают люди, но, поверь мне, выхода отсюда нет. Просто кто-то или что-то дает нам еще один шанс. Может, мы должны исправить что-то, что совершили в прошлой жизни», А может, просто нам нужно о чем-то забыть. Как бы там ни было, то, что сейчас с нами происходит, это жизнь. Мне уже много лет по сравнению с тобой или Марсалом, я просто старик. И я не знаю за что или благодаря чему я попал сюда. Я почти не помню своей прошлой жизни, но я точно знаю, что в тот момент, когда я пришел в себя, лежа на снегу, Мне были предложены новые правила игры. Кто, зачем, и ради чего это сделал? Об этом я спрашивал себя только в первую пятидневку, до тех пор, пока не понял, что должен возрадоваться уже хотя бы тому, что жив. Моя собственная жизнь является для меня величайшей ценностью в этом мире. И если я хочу выжить, я должен играть по тем правилам, которые мне предложены». Вот и вся мудрость, Харп. То, что с тобой происходит, это не сон и не бредовое видение. Все, что от тебя требуется, это только принять мир таким, какой он есть. И понять, что ты здесь навсегда. Ты красиво говоришь, старик. Харп посмотрел на Бесауна скорее с сожалением, чем с осуждением. Но ты не можешь или не хочешь понять, что ты просто доживаешь свою жизнь. а мне ее только еще предстоит прожить. Ты хочешь обеспечить себе спокойную и по возможности сытую старость, и в этом я тебя не могу винить. Но посмотри, что происходит вокруг тебя. Посмотри, во что превратили этот мир ваша рабская покорность и желание выжить любой ценой. Если бы я был проповедником, то начал бы взывать к тому светлому, что, может, еще сохранилось в душах тех, т о уже смирился и ни во что не верит. Если бы я был героем, то, не раздумывая, бросился бы в бой, отстаивая те идеалы, которые мне самому кажутся единственно правильными. Но все это не по мне, старик. Поэтому я просто хочу уйти». «Интересно, куда?» – спросил старый Бесаун. И, как ни странно, лицо его в этот момент оставалось удивительно серьезным. Он смотрел на Харпа так, будто видел в нем самого себя, только лет на тридцать моложе и куда более безрассудного. «Ну, например, за горы, те, что на западе», ответил Харп таким тоном, словно ему предстояло просто выйти за дверь, добежать до ближайшего сугроба, оставить там свою отметку и тут же вернуться назад. «А почему именно туда?» «Без особого интереса...» Вроде только ради поддержания разговора осведомился Бесаун. «Ну, хотя бы потому, что туда, как я слышал, собирался идти Татаун». Харп наклонил голову к плечу и посмотрел на Бесауна долгим, испытующим взглядом. «Ты жил вместе с ним, старик. Скажи, Татаун был в своем уме? Он понимал, что затевает?» «Это несерьезно». пренебрежительно поморщился старый Бесаун. «Татаун был мастак на всякие выдумки, да хоть у Марсала спроси». Татаун точно знал, что за западными горами живут люди. Трое мужчин одновременно обернулись на голос. Халана стояла рядом с пластиковым занавесом, придерживая его рукой. Казалось, только эта ненадежная опора не дает ей упасть. Женщина не в своем уме. Старый б е с а о н посмотрел на Халану и сделал быстрый жест рукой, который можно было истолковать двояко. И как небрежный взмах, за которым не стояло ничего, помимо пренебрежительного отношения к женщине. И как приказ Халане вернуться на отведенное ей место. «Не так давно ее муж без вести пропал», – добавил старик доверительным тоном, обращаясь персонально к к а р п у Харп словно не услышал того, что говорил ему Бесаун. «Говори, Халана», — сказал он, обращаясь к женщине. Халана подняла руку и, ухватившись за воротник своей рубашки так, словно ей не хватало воздуха, и она собиралась рвануть в ворот, чтобы вздохнуть, наконец, полной грудью. Но вместо этого она заговорила, глядя не на Харпа, а куда-то в сторону входной двери. Она говорила прерывисто, — то и дело останавливаясь, чтобы сделать глубокий вдох. Это случилось почти год назад. т а т а о н как обычно, пошел, чтобы проверить старые лазы снежных червей и, может, собрать в них красницы. Он нашел человека. На нем была такая же одежда, как у нас, но он не был новичком. т а т а о н рассказывал, что у него была длинная борода. Человек был сильно обморожен. Татаун сказал, что у него не было ни единого шанса остаться в живых, но он успел сказать, что пришел из-за гор. Именно после этого Татаун и стал думать о том, как добраться туда. Во взгляде Халаны, которая набросила на старого Бесауна, внезапно блеснула ненависть, способная, если не испепелить, то хотя бы обжечь. «И тебе известно об этом!» Почти прокричала женщина. Ну и что с того? С безразличным видом старик пожал плечами. Тата он нашел в снегах какого-то чудака, который, подвинувшись рассудком, выдавал себя за человека, пришедшего из-за гор. Я ему сказал то же самое, когда он поведал мне эту историю. Не валяй, дурака, старик. Неожиданно для всех подал голос снежный волк. «В ближайших окрестностях все знают друг друга в лицо. Если Татаун встретил в снегах незнакомца, это был либо новичок, либо...» «Он не был новичком», — снова подала голос Халана. «Хорошо». Старый б е с а о н поднял руки с раскрытыми ладонями, давая понять, что готов признать все, даже самые глупые аргументы, приводимые его оппонентами. «Допустим, все было именно так, как вам хочется. т а т а о н нашел человека, пришедшего из-за гор. Но этот человек умер». Старик внезапно подался вперед, словно вдруг захотел узнать, какого цвета глаза усидевшего напротив него Харпа. «Ты хочешь того же? Умереть в пути? Замерзнуть в снегах?» б е с а о н с удивленным видом раскинул руки в стороны. Стоит ли ради этого куда-то идти? Мы живем в мире вечных снегов, и погибнуть от холода здесь можно где угодно. Но ведь человек из-за гор зачем-то шел сюда. Тихо, словно речь шла о чем-то очень личном, произнес Харп. Если только Тата, -то -то, он не придумал все это. Откинувшись назад, самодовольно усмехнулся старый Бесаун. т о еще, кроме него, видел странного незнакомца?» «Когда мы пришли на то место, где, по словам Татауна, должно было лежать его тело, мы ничего не нашли!» Старик вскинул руки, будто хотел показать, что он честный игрок, и у него в рукавах не припрятаны крапленые карты. «Татаун говорил правду!» Халана вышла вперед своей чудной угловатой походкой, и положила на стол измятый и замызганный клочок какого-то странного вида материала. Это передал ему человек из-за гор. Рука старого Бесауна метнулась к обрывку, что положила на стол Халана, но Харп успел первым схватить его. «Ты говорил, что не знаешь, что такое бумага», — посмотрел он на старика. «И что с того?» — повел плечами Бесаун, будто стараясь тем самым отогнать от себя всякие подозрения. «Это бумага?» Харп положил на стол измятый кусочек. «Страница из книги». «Отлично!» – насмешливо в сплеснул руками старик. «Теперь у нас есть бумага. Что дальше?» Харп о с т а в и л вопрос старика без внимания. Прижав обрывок бумаги к столу, он осторожно разгладил его. о На клочке можно было рассмотреть фрагмент рисунка, выполненного тонкими черными линиями. Человеческий скелет со скаленными зубами сидел верхом на скачущей вперед страшно изможденной лошади, которая и сама была похожа на обтянутый кожей скелет.